Константин Георгиевич Паустовский Песчинка Многие убеждены, что рассказы должны быть поучительными. Но есть люди, преимущественно сами писатели, не желающие безоговорочно соглашаться с этой истиной. Они утверждают, что некоторые рассказы, хотя ничему и не учат читателей, могут просто порадовать их, показав, к примеру, красоту какой-нибудь крошечной песчинки, которая умеет преломлять солнечный свет извлекать из него множество разноцветных сияний и радуг. Как-то мы говорили об этом с моим знакомым пожилым писателем, сидя на каменном парапете Крымского шоссе. Прямо перед нами, по щебенчатому откосу, цвели густыми золотыми брызгами кусты дрока, а позади дымилось сверкала, сверкало, как синяя бездна, черное море. Оно гнало к берегу тысячи небольших пенистых волн. Волны шли под углом к берегу, с юго-востока и потому прибой обрушивался на пляже не одним ровным грохочущим валом, а равномерным набегом косых волн. «Такой прибой работает, как винт Архимеда», — сказал пожилой писатель. В прошлом этот писатель был инженером, и потому употреблял и в жизни, и в своей прозе технические сравнения. Выше кустов дрока тянулись по кремнистым изгибам виноградники. Там работали девушки в белых косынках, повязанных очень низко, у самых бровей. Ветер трепал выгоревшие подолы их легких платьев. Одна из девушек бежала в припрыжку по шоссе, спускаясь к морю. В нескольких шагах от нас она споткнулась, упала, сильно ушибла ногу о камень, вскочила и поскакала на одной ноге к парапету. Она села рядом с нами и, всасывая воздух сквозь стиснутые от боли зубы, подняла раненую ногу, обхватила ее руками и смущенно засмеялась. Она старалась сделать вид, что ничего не случилось, и ушиб пустяковый, Но по ее потускневшим глазам было видно, что ей очень больно. Я пошел к небольшому ручью, перебегавшему через шоссе, и уже успевшему намыть на асфальте полоску чистого крупного песка. Намочил платок и принес девушке. Она поблагодарила и, морщась, обернула разбитые пальцы мокрым платком. «Никак боль не проходит», — пожаловалась она виноватым голосом. «Вот глупость! Сидите тихо!» — строго сказал ей пожилой писатель. «Сейчас поймаем первую же машину и отвезем вас в Мисхор, Хор, в поликлинику». «Не надо!» — взмолилась девушка. «Лучше подольше посидеть. Может быть, само пройдет». Мы согласились. Девушка была тоненькая, в коротком, некогда зеленом, а теперь выцветшим до серого цвета стареньком платье. Она смотрела на свою ногу, не поднимая глаз, и потому были хорошо видны только ее длинные черные ресницы. Из-под белой косынки выбивались каштановые волосы. «Где вы живете?» — спросил пожилой писатель. «Вся наша бригада живет в палатках», — ответила девушка. «Вон там, за виноградником. Мы на этом винограднике работаем». Она подняла глаза, и я удивился. При темном цвете ресниц и волос я ожидал увидеть темные глаза — Но они у нее были светло-зеленые и как бы покрытые влагой слез. Так сильно они блестели. Оба колена у девушки были ободраны о щебенку. На них виднелись мелкие точечки крови. Чтобы отвлечь наше внимание от раненые ноги, девушка сказала. «Какой дрог великолепный!» «На что он похож?» – спросил писатель. «Не знаете?» «Нет, не могу догадаться». «Тогда я вам скажу». Я был уверен, что писатель приведет сейчас какое-нибудь сугубо техническое сравнение. Но он посмотрел на дрог, подумал и сказал, «Если бросить морские голыши в золотую воду, то получатся вот такие фонтаны, брызги и всплески. Правда?» «Да, правда», — тихо сказала девушка. «Вы сказали, как у хорошего поэта в стихах. Я очень люблю стихи, но сейчас мне некогда читать». Она рассказала, что год назад окончила школу-десятилетку в маленьком городке на Полтавщине, что городок этот называется Харол, что около него протекает теплая мелкая речка, заросшая стрелолистом. Рассказала, что ее отец давно умер, а мать, медицинская сестра, так занята, что у нее не остается времени для своей единственной девочки, то есть для нее, для лёли Рассказала, что после школы решила стать ботаником-селекционером и поэтому проходит сейчас трудовую производственную практику на крымских виноградниках. Дело это трудное и тонкое. Сорт винограда у них на плантации капризный. Но главное – работа очень каменистая. «Какая?» – удивленно переспросил писатель. «Каменистая. Земля, как камень. Корень лозы тоже твердый, как камень. Вокруг пышет жаром от раскаленных солнцем камней». «Я сначала так страдала от жары, даже плакала. А вот сейчас полюбила эту жару. И мне теперь кажется, что она украшает землю. Но самое хорошее время — это когда жара настоится к сумеркам, начнет едва заметно спадать, и воздух сделается таким тихим и нежным, что сама себе кажешься счастливой. Правда, счастливой!» — повторила она и чуть покраснела. «Нас в школе директорша все учила-учила, что нельзя поддаваться чувствительности». «А сейчас я поняла, что это было глупо. Я догадалась, что вы писатели. Тут в Ялте у вас есть писательский дом. Писатели все должны понимать спокойнее и добрее, чем другие люди. Так вот скажите мне, разве плохо быть добрым и сильно чувствовать состояние людей и красоту, какая есть вокруг?» А меня все обвиняют в чувствительности. Даже иной раз и здесь в бригаде. Чем я виновата, что вон впереди а Юдак, весь в синем дыму сливается с синим небом и даже будто растворяется в нем. А мне от этого радостно на душе, так радостно, что я тотчас же начинаю выдумывать всякие вещи, чтобы мне стало еще радостнее. Я недавно, например, прочла в одной старой книге слова "лазурная даль" и сказала себе: а Юдак не в синий. А в лазурной дали, или лазуревой, я не знаю, как правильнее и лучше сказать. А потом я начинаю представлять себе, что карабкаюсь на его вершину. Кругом цветет терн, белый, как маленький снег, а море качается далеко внизу и перебрасывает по обрывам отражение солнечного света. И мне хочется раствориться в этом черноморском свете и синеве. И даже хочется, если придется умирать, то умереть только здесь». Девушка вдруг смутилась и замолчала. «Глупо должно быть», — сказала она. «Вы и меня извините и не смейтесь, пожалуйста, надо мной». «Нет», — ответил писатель. «Смеяться мы не будем, хотя вы и смешная и очень милая. У меня такая же смешная и милая дочь. Вот когда вы выйдете замуж, я никогда не выйду замуж», — запальчиво перебила его девушка. «Все так говорят», — засмеялся писатель. «И вы тоже». «Потому что еще не любили. Вам я завидую, честное слово. Жестоко завидую, как завидую человеку, который еще не читал Евгения Онегина, но скоро прочтет. Вы читали «Гранатовый браслет» Куприна? Нет? Вот и прекрасно. Я много бы дал за то, чтобы следить за вами, когда вы будете читать этот изумительный рассказ» следить за тем, как будут темнеть и наполняться слезами ваши глаза, как вы будете хмурить брови и кусать губы, как вдруг улыбнетесь, и неслышный смех задрожит в вашем горле. Откуда вы знаете, что я так читаю хорошие книги?» «Моя дочь читает книги именно так. А любовь, настоящая, светлая и простая, как любой дикий цветок, как вот этот белый скромный терн, придет обязательно, хотите вы этого или не хотите». — Я знаю, что говорю. — Как интересно с вами разговаривать, — сказала девушка. — Ну вот, нога у меня уже не так сильно болит. Я дойду теперь до мисс Хора. Но идти она еще не могла. Во всяком случае, без палки. Тогда мы встали по бокам девушки, она обняла нас за плечи и, прихрамывая, а иногда и совсем поджимая ногу, начала потихоньку спускаться по шоссе. Мы вели ее осторожно, как драгоценность. Да это и вправду была пыльная от крымского краснозема, застенчивая, зелеными смущенными глазами живая драгоценность. Я, может быть, несколько выспренне подумал, что каждая пять земли, куда ступала ее маленькая нога в тапочке, должна быть драгоценна для нас, стариков. К этой пяде теплой земли прикоснулась молодость. То, единственное, ради чего мы жили и работали так много трудных и порой неблагодарных лет. «Знает ли об этом молодежь?» — думал я. «Знает ли эта девушка?» Жизнь почти потеряла бы свой смысл, если бы молодость не знала работы старших поколений. И девушка как будто догадалась, о чем я думаю. Поправляя руку у меня на плече, она осторожно прикоснулась ладонью к моей щеке. И в этом нечаянном прикосновении я вдруг почувствовал ласку. А может быть, мне это только показалось, как это часто со мной уже бывало. Я вспомнил строки Луговского. «Мне нужен сон глубокого наплыва, мне нужен ритм высокой чистоты». «Очевидно, в этом и скрыта настоящая мудрость житейских стремлений», — думал я. «Вот он, сон глубокого наплыва, голубизна воздушных масс, колебание тонкой мглы над пространством моря, едва заметное дрожание первой звезды над гребнем гор. Я показал на нее девушке и пожилому писателю, и сам, не зная почему, сказал». Очевидно, это та звезда, чей луч осеребрил весенние долины. Пожилой писатель ответил мне просто: Я люблю жить, а девушка сказала, что сегодняшний день для нее очень, очень хороший, хотя она еще сама толком не понимает, почему. Вот, собственно и весь рассказ: В нем нет ничего поучительного, но, может быть, есть та единственная песчинка, которая порадует людей хоть немного и заставит их улыбнуться, не отыскивая на сей раз в этом маленьком повествовании глубокого смысла. 1959 год. Уснувший мальчик. С вокзала до пристани пришлось идти через весь городок. Недавно прошел лед, и река широко отблескивала желтой водой. Была самая ранняя весна, сухая и серая. Только на сирене в полисадниках. Уже зеленели почки. Можно было, конечно, взять у вокзала дребезжащее, повидавшее виды такси. Но времени до отхода речного катера оставалось еще много. И гораздо приятнее было медленно пройти через весь город. Мимо сводчатых торговых рядов, по кирпичному мосту над оврагом, где шумел пенись ручей. И бродили, приглядываясь к замусоренной земле, надменные грачи. Мимо маленькой электростанции, пыхтевшей мазутным дымом из высокой железной трубы. Мимо домиков с такими чистыми окнами, что с улицы были хорошо видны освещенные утренним солнцем фикусы, алиографии запорожцев, пишущих письмо турецкому султану, горки с посудой и спящие на креслах коты. В голых окраинных садах сидели на покосившихся скворечнях и сипло посвистывали, отогреваясь, скворцы. Возле пристани стоял катер, отдохнувший и умытый после зимней спячки свежевыкрашенной, с начисто протертыми стеклами и синей полосой на белой трубе. Пассажиры подходили редко и медленно. Поэтому молодой капитан катера, с плюснутой блином форменной фуражки, женщина-матрос ватники и растрепанный моторист с неизменным пучком пакли в руке встречали каждого нового пассажира как доброго родственника. Даже появление угрюмой бабы с мешком на плече, где ходуном ходили и отвратительно визжали поросята, не вызвало у них обычного недовольства. Потом пришла девица с копной светлых, завитых барашком волос, с непоправимо обиженным лицом. На все попытки капитана и моториста заговорить с ней, она сухо отвечала. «Я в ваших разговорчиках, гражданин, не нуждаюсь». Последним явился знакомый садовник из нашего городка, что расположен в 30 километрах вверх по реке. Жители городка добродушно, но несколько насмешливо звали его Левкоем Нарцисовичем, хотя имя у садовника было Леонтий, а отчество — Назарович. Леонтий Назарович всю жизнь был обуреваем великой мечтой превратить родной городок в сплошной сад и цветник, или, как он выражался, вертоград. Каждый посаженный им куст акации или сирени, по его словам, был совершенно необыкновенного сорта, особо пышного цветения и дивного благоухания. На деле все это оказывалось не совсем так, но Лентий Назарович этим не смущался, и благородный его пыл от этого не ослабевал. Лентий Назарович был человек разговорчивый, весьма быстрый и суетливый. Он носил и лето, и зиму старую жакейскую кепку и, кроме того, сломанные очки. Одной душки у них всегда не хватало. Лентьи Назарович заменял ее тесемкой. Купить новую оправу ему было некогда. На замечания знакомых по поводу сломанных очков Лентьи Назарович всегда торопливо отвечал. «И не просите, некогда. Я сейчас новый сквер разбиваю. Едва вымылил разрешение у горсовета. Какие там к черту очки?» В этих словах была, конечно, какая-то доля рисовки, но ее Лентью Назаровичу охотно прощали. Леонтий Назарович всегда с кем-нибудь воевал из-за новых посадок, доказывая спорил, уничтожал противников ссылками на таких людей, о каких в нашем городке почти никто не имел понятия. На знаменитого создателя великолепных парков Гонзага, на разных видных ботаников, но чаще всего на профессора Крементия Аркадьевича Тимирязева. Видели, небось, фильм о нем «Депутат Балчики, А возражаете против прямой очевидности, что надо каждый клочок земли непременно озеленить? Но больше всего воевал Леонтий Назарович с женой, рыхлой и сонной женщиной, весь день позевывавшей от скуки. Она считала, что Леонтий Назарович закис в ничтожном городке, тогда как мог бы работать садовником, если не в Кремле, то по крайности в летнем саду в Ленинграде. С весны до поздней промозглой осени Леонтий Назарович возился в скверах и на прибрежном бульваре, а зимой писал историю своего городка. Он очень ею увлекался. Начал он эту историю со времени войны с Наполеоном, так как считал, что все бывшее до этой войны недостоверно. Городок стоял высоко над рекой, среди таких просторов, что от них иной раз захватывало сердце. Живописность самого городка и окружающих лесов, рощ, полей, деревень издавна привлекала сюда художников, считавших все эти места наилучшим выражением русской природы. Поэтому в истории города самое видное место Леонтий Назарович отводил художникам. Живопись он любил, охотно читал книги по искусству и жадно собирал репродукции. Сейчас Леонтий Назарович вез из областного города саженцы жасмина и семена однолетних цветов. У Леонтия Назаровича была своя теория об исключительно благотворном влиянии растительности на человеческую психику. На катере он как раз завел разговор на эту тему к явному неудовольствию девицы в кудряшках. Она все время передергивала плечиками и насмешливо кривила губы. Катер подвалил к бывшей усадьбе художника Поленова. Она стояла, как оазис, среди сухих берегов, разрушенных взрывами. По всем берегам реки рвали бутовый камень. На пыльных откосах от недавних сосновых лесов не осталось не то что деревца, но даже травинки. Взрывы сотрясали всю округу. Расшатывали постройки, заваливали судоходную реку щебенкой, съедали растительность, и казалось, что по берегам реки быстро расползается сухая экзема. «Удручающая картина», — сказал мне Леонтий Назарович. «А все от скопидомства. Камни этого всюду достаточно. Однако беспощадно рвут берега, потому что отсюда вывозить камень на какие-то копейки дешевле». Мы отвели душу и заругали невежественных хозяйственников, которые руководствуются одним только правилом после нас, хоть потоп. Потом поговорили о Поленове. Леонид Назарович был с ним знаком и вспомнили великолепного художника Борисова Мусатова, жившего и умершего в нашем городке и похороненного на Косогоре над самой Окой. Борисов Мусатов любил этот Косогор. С него он написал один из лучших своих пейзажей такой тонкий и задумчивый, что он мог бы показаться сновидением, если бы не чувствовалось, что каждый желтый листок березы прогрят последним солнечным теплом. В такие осенние дни, как на этой картине, всегда хочется остановить время хотя бы на несколько дней, чтобы медленнее слетали последние листья и не исчезала так скоро у нас на глазах прощальная красота Земли. И вот добрый горбун, художник Борисов-Мусатов, остановил эту прелестную осень чем-то светлыми и строгими глазами, обещающими горе и счастье. На могиле Борисова-Мусатова поставлен надгробный памятник работы скульптора Матвеева. На плите из крупнозернистого красного песчаника лежит уснувший мальчик. Местные жители говорят, что это не уснувший, а утонувший мальчик. Скульптура сделана с необыкновенной силой и мастерством. Когда я был последний раз на могиле Борисова-Мусатова, Изгородь валялась сломанная, возле памятника паслись козы, и, поглядывая на меня желтыми наглыми глазами, сдирали начисто кору с соседнего куста бузины. Я рассказывал об этом Ленчу Назаровичу, но он как будто пропустил мимо ушей мои слова, и, чтобы переменить разговор, начал расспрашивать меня о моей недавней поездке на запад. «Был ли у вас, — спросил меня Леонтий Назарович, — какой-нибудь интересный случай, касающийся цветов и растительности?» Очень я люблю такие истории! Я рассказал ему о голландском рыбачьем поселке. Мы приехали туда в сумерки. Северное море шумело у широкой дамбы. Тусклый туман расползался над водой. Из этого тумана доносился печальный звон колоколов на плавучих бакинах. В тесной гавани на рыболовных ботах были развернуты для просушки разноцветные паруса, штабелями лежали пустые бочонки из-под рыбы. И женщины и дети, одетые во все черное, стучали по булыжной набережной деревянными туфлями «Сабо». Быстро темнело. На дамбе зажегся старый маяк и начал равномерно швырять по горизонту вертящийся луч своего огня. Вслед за маяком на дамбе, невдалеке от поселка, вспыхнул сотнями огней стеклянный ночной ресторан. Сюда приезжали кутить из Гааги, Амстердама и даже из Брюсселя. Мы подошли к ресторану. Около него стояла огромная грузовая машина, окруженная толпой детей. Лакеи во фраках выгружали из машины вазоны с гиацинтами. Свет маяка проносился над цветами, и они казались совершенно фантастическими по своей окраске. Там были гиацинты точно из воска и старого золота, из бирюзы и снега, из красного вина и черного бархата. Дети смотрели на цветы, как зачарованные. Высокий шофер стоял, прислонившись к капоту машины и курил фарфоровую трубку. Он будто нечаянно толкнул одного из лакеев, похожего на Оскара Уальда. Лакей уронил вазон. Шофер поднял золотой гиацинт с комом земли, отряхнул землю и протянул цветок худенькой девочке с длинной светлой косой, особенно заметной на ее черном платье. Девочка присела, схватила цветок и побежала с ним к поселку. За ней бросились, смеясь и перекликаясь, все дети. Луч маяка пронесся над головой бегущей девочки, рассеянный свет упал на ее волосы, и вся эта сцена представилась мне главой из еще не написанной сказки о бледно золотом цветке, осветившем своим таинственным огнем рыбачью лачугу. Лакей в упор посмотрел на шофера. Шофер усмехнулся и пожал плечами. Потом они засмеялись, дружелюбно похлопали друг друга по плечу и разошлись. А в ресторане, заматывая стеклянной стеной, пел джаз и пахло гиацинтами и травянистой весной. «Да», — сказал Лёнтий Назарович, выслушав этот рассказ, У нас в жизни человеческой многое еще не обдумано». «Что, например?» — спросил я. «Да я все об этих цветах», — ответил задумчиво Ленти Назарович. «Жизнь человеческая должна быть украшена. Обязательно. Глупое выражение, что жизнь наша жестянка, надо давно позабыть». «Цветы и все прочее, отрадное для души и глаза, должно сопровождать нас на нашем житейском поприще. От этого человек становится не в пример великодушнее». Катер подошел к нашему городку, ткнулся носом в скользкий после разлива берег, и мы с Лентьем Назаровичем сошли по узким сходням. «Вы давно были на могиле Борисова-Мусатова?» спросил меня Лентья Назарович, остановившись со мной под вековой ивой. «Она казалась не деревом» о мощным архитектурным сооружением, каким-то кряжестом собором, облицованным серой корой. «Прошлой осенью...» «Что же это вы?» — сказал с упреком Леонтий Назарович. «Знаменитых своих земляков забываете. А за компанию на катере? Спасибо. Утешили вы меня этим рассказом о девочке?» «Мы распрощались. Я решил зайти на могилу Борисова-Мусатова сейчас, благо она была недалеко от пристани». Еще издали, подходя к могиле, я заметил, что она окружена новой изгородью. Внутри все было прибрано, и большой полукруг недавно посаженных кустарников замыкал фигуру спящего мальчика, отмытую от глины. Через два дня я встретил Лентья Назаровича на бульваре у реки, где он высаживал кусты жасмина. Мы сели покурить на скамейку над рекой. С огорода втянуло навозом, дымком и непрерывно горланили петухи. Радовались теплой весне. И я рассказал Лентью Назаровичу еще одну маленькую историю о гробнице Рафаэля в Риме и о старом стороже этой гробницы, который каждую неделю покупал из своего скудного заработка цветы и клал их на гробницу. Там было погребено нежное и доброе сердце великого итальянца. «Я так понимаю, — сказал мне Лентья Назарович, — что вы это специально для меня рассказали. Спасибо на добром слове». «В поступке этого бедняка-итальянца я вижу большую человечность в обширном понимании этого слова». «Большую человечность», — повторил он и вздохнул. «На ней только и может держаться наша всеобщая жизнь». Конечно, он не сказал ни слова о том, что украсил могилу Борисова-Мусатова. Из-за дальнего лесистого поворота реки показался знакомый катер. Издали он казался отражением в реке одного из облаков, проплывающих над нами в весеннем небе. 1958 год